Глава тридцать вторая. Ты долго, встревоженно произносит мама, встречая меня на пороге. И промокла почему-то. Она думала, что ее дочь разговаривала с Димкой, а не Тимуром Каримовичем. Устало снимаю с себя влажный пиджак и вешаю его на плечики. Следом сбрасываю удобные балетки, вешаю сумочку на крючок. Взглянув на себя в зеркало, ужасаюсь. Я не привыкла носить макияж, но по сегодняшнему случаю решила накраситься. Нанесла на губы прозрачный блеск, воспользовалась черной тушью и даже вывела ровные стрелки карандашом. Жаль только, что все это смыло дождем и моими слезами. Где Лиза? Делаю вид, что не слышу маминых замечаний. Уснула недавно, отвечает она. Вымотала ты ребенка. Перестань, мам. Зато ей было весело. И мне было. Особенно до того момента, когда приехал Багримов. Я прохожу на кухню, беру бутылку воды и пью из нее жадными глотками. Струйки воды стекают по лицу и попадают на майку. Плевать я хотела. Тимур злился на меня за то, что я приучила Артура к груди. Знаю, сама виновата в этом. Проще было отказаться от предложения работать няней его сына. Но так уж вышло, что я поддалась эмоциям и согласилась на эту авантюру. Теперь назад дороги нет. «Мам, мне нужно обсудить с тобой один очень важный момент», — произношу, закручивая крышку на бутылке. Мне удалось утолить жажду, но собственное волнение нет. Несмотря на то, что я давно не маленькая девочка и могу принимать решения самостоятельно, Я все еще волнуюсь, как отнесется к этому мама. Дело в том, что на некоторое время нам с Лизой нужно будет переехать. Мама хватается за сердце и опускается на табуретку. «Почему?» Сказать ей правду о том, что Багримов не оставил мне выбора, не могу. Он его дал, но два варианта предлагали однозначный переезд к нему. Вот только первый вариант — подразумевал длительное проживание, а второй — мягкое отлучение от груди и всего несколько недель под одной крышей. Он не хочет делать Артюше больно или неприятно. И я не хочу. Мы сошлись на втором варианте единогласно. Когда малыш начинает горько плакать, мое сердце болезненно кровоточит. Потому что получается, что я являюсь тому причиной. «Не могу быть рядом». Не могу давать ему того, чего он хочет. Все так сложно и непреодолимо, что я запуталась. Багримов сказал, что если ребенок проснется, я буду вынуждена приехать к нему даже среди ночи. Поэтому мне нельзя расслабляться и нужно держать телефон при себе. Вдруг от него поступит телефонный звонок этой ночью. Тот ребенок, которого я нянчу, нуждается в моем постоянном присутствии поясняю маме, не вникая в детали. Естественно, Лизу я не оставлю здесь, возьму с собой. Тимур Багримов не умеет просить. Обычно он ловко манипулирует мной с помощью денег. Знает мои слабые стороны и умеет правильно подать свои предложения. При условии выполнения одного из двух вариантов мне достанется двухкомнатная квартира. Почти за даром учитывая то, что некая сумма у меня имеется, а все остальное заплатит Багримов со своего кармана. Я видела квартиру на фото, и это именно то, о чем я мечтала. Светлая, просторная, находится не у чёрта на куличках, и до меня в ней никто раньше не жил. Тимур виртуозно купил меня. Вернее, почти не оставил вариантов к отступлению. Разве только пренебречь Артюшей, гордо отказаться и уйти? А я не могу этого сделать. А я? На лице мамы мелькает тень грусти. Ты оставишь меня? Мам, рано или поздно мы все равно переехали бы в свое жилье. Опускаюсь на мягкий угловой диван на кухне и прижимаю пальцы к вискам. Голова раскалывается от обилия информации и давящей дождливой погоды. А еще я действительно сегодня устала и хочу спать. Я не думала, что ваш переезд с Лизой случится так скоро. Мама шмыгает носом, и внезапно мне становится ее жалко. Всю свою жизнь она положила на то, чтобы вырастить и воспитать меня. Где-то я не оправдала ее ожиданий, где-то подвела, но это не значит, что она перестала меня за это любить. Она по-прежнему мной жила. Мной, и Лизой. И теперь, когда пришло время разъезжаться по разным углам, она оказалась к этому не готова. Несчастная женщина, которая боится жить одна. «Вы сможете поехать с Лизой на дачу на следующей неделе», — уступаю маме. «Только не грусти, прошу». «Ты разрешаешь?» — в бездонных глазах мамы собираются слезы. «Конечно, мам». Улыбаюсь сквозь сильную, надоедливую пульсацию в висках. Лиза любит тебя, да и на даче ей нравится. Почему бы и нет? А Димка? Я думала, что ты переедешь к нему, станешь жить по соседству. С Димкой мы идем в кино на следующей неделе. Перехватываю ее морщинистую руку и слегка сжимаю. Не могу обещать, что у нас получится отношения, кроме дружеских. Но насчет того, что перееду к нему, ты погорячилась, мам. Мы еще немного сидим на кухне. Мама задает волнующие ее вопросы, и мне приходится отвечать. Я обещаю, что мы будем звонить ей несколько раз на дню, а еще приезжать. Но пока по-другому не получится, потому что мой начальник – занятой человек, и мне, как няне, нужно заботиться о его малыше. После разговора мама немного успокаивается а я поднимаюсь с места и иду в комнату, которую мы делим пополам с Лизой. Утро встречает меня проливным дождем. Следом за мной просыпается дочка, и мне приходится наспех подготовить свою речь, во время которой я мягко и почти безболезненно сообщаю ей о переезде. Мне не хочется, чтобы она испугалась. Не хочется, чтобы она волновалась и плакала. Поэтому я говорю радостным тоном и подаю ей неожиданную новость, как приключение, и своего рода авантюру. Я объясняю, что мы едем к Тимуру и его сыну, чтобы погостить. Это будет недолго, надеюсь, что максимум на несколько недель, после чего мы переедем в собственную новенькую квартиру. Лиза внимательно слушает меня. Соглашается погостить, но особенно из всех перечисленных плюсов Ей нравится то, что она будет нянчить Артюшу. Станет моей незаменимой помощницей в этих делах. Я пакую необходимые вещи в дорожную сумку и вместе с дочерью спускаюсь вниз к водителю, который уже ждет нас. Всю поездку до дома мы разговариваем о будущем. Я в красках рисую все прелести жизни в доме Тимура. Говорю, что там красиво и необычно. Не так, как в нашем доме и нашей квартире. Это настолько увлекает Лизу, что мы и опомниться не успеваем, как приезжаем к элитной многоэтажке Багримова. Дочка проходит в подъезд, раскрыв рот от удивления. Просторный стеклянный лифт, вымытый пол и никакой грязи. Помню, меня саму это тоже удивило впервые. Дверь нам открывает Тимур. Сердце клокочет в груди, когда он приседает на корточке и протягивает Лизе свою ладонь в знак приветствия. Я никогда раньше не видела его таким, дружелюбным и мягким. И мне приятно, что Лизе он уделяет свое драгоценное время. Возможно, когда-нибудь я отважусь и все скажу ему. Возможно, но это не точно. У Людмилы сегодня выходной. Багримов забирает у меня дорожную сумку. Во время передачи наши пальцы соприкасаются, но я спешу освободиться от этого, потому что боюсь. Его касания действуют на меня необычно. Не так, как другие мужчины делали это до него. И боюсь, чертовски боюсь опять в него влюбиться. — Но в холодильнике много свежей еды и продуктов, — продолжает Тимур. — Не стесняйтесь. К тому времени Лиза скидывает с себя кроссовки первой, и не успеваю я очнуться, как она проходит в гостиную. «Лиза, ничего там не трогай!» — прошу ее, сбрасывая с себя пиджак и снимая обувь. «Я сам ей все покажу», бросает Тимур, взглянув на меня своими дьявольскими глазами. После короткой экскурсии он поглядывает на часы. Сообщает, что постарается приехать пораньше, но не обещает этого. У него много работы, и от сегодняшнего дня зависит его график на будущую неделю. «Если хотите, я могу приготовить ужин», — произношу, когда Тимур находится почти на пороге. «Был бы очень признателен», — кивает он и берет с тумбы телефон и ключи от автомобиля. «Еще. Может, все-таки перейдем на «ты», Яна?» «Хорошо. Я постараюсь, Тимур».